43. Получатель был обозначен так. Макги Интернешнл, Инк. 29. Ширли-стрит, РО-Бокс СВ. 78575. Насау, The Bahams. Закрыв глаза, Степа представил себе этого магии, которому так понравилось бухать на Багамах, что он решил открыть там свое темное дело. Сжав кулаки, Степа вообразил, как магии отхлебывает коктейль. Лидор, 43, из хрустальной рюмки. Как он пускает клуб сигарного дыма в потолок. И как он чешет свой шотландский нос, размышляя, Хорошо ли в последнее время работает его прачешная? Счастье МакГи заключалось в том, что Степа был далеко от него. Рядом со Степой МакГи не просуществовал бы и двух секунд. Степа перегрыз бы ему горло, одновременно выдавив пальцами глаза. Но Степа был по другую сторону океана, и МакГи мог расслабиться. За один оборот его Прачечная отстирала 35 миллионов долларов из далекой северной страны, смыв с них все почтовые штемпели и сделав безнадежной любую попытку отыскать их. Так, во всяком случае, все выглядело на первый взгляд. Уезжая в Петербург, он оставил мюз подписанную платежку, чтобы та сделала взнос по Зюзе и Чубайке, когда ребенки скажет, сколько и куда. Мюз сделала удивительно простую вещь. Не дожидаясь звонка, Лебедкина вписала в графу сумма 8 цифр. В следующем порядке. 35 миллионов. Отправились 34 лимона. И лимон, вот куда. Эникибанк ЛТД. Лимонсол Интернешнл Бизнес Центр. ПО, бокс, 09871, 5, Ширли-Стрит, 8745, Limassol Кипрс, Swift Нева, Гэви-2, Энлим, Ассон, 420, 86, 82, 97, 433, 03. Ники банк! — прошептал Степа, чувствуя, как по щеке его катится слеза, словно от горного ветра. — Ники, беники! Ели его реники! Остались от козлика рожки да ножки. — Вот значит, что происходило в Москве в те минуты, когда влажные пальцы Срокандаева вынимали из его рук красный рингам победы и вкладывали в них памятный подарок — бандану с грязными ушами. Можно было вообще-то ожидать. Оставалось только надеть эти уши и зареветь ослом, но и это было бесполезно. Словосочетание «свифтнева», похожее на название греческой трагедии в голливудском пересказе, не оставляло надежды ни на что. Ценники банком, конечно, можно было связаться, но что было толку-то? Не было толку. Степа знал, как делаются такие дела. Точно так же можно было не трясти мистера МакГи, этого циррозного подонка в пробковом шлеме. Денег в его заблеванном бунгало уже не было. Как не было их на счете 420, 86, 82, 97, 433, 03. Степа понимал, что перед ним число 43, только развернутое. Между первой четверкой и последней тройкой сидела вся компания, прямо как в фильме «Чужие», где из пасти инопланетной твари лезла другая, еще более мерзкая пасть. Все, что удалось бы раскопать, это номера безликих уже опустевших щитов, отряды восставших цифр, вооруженных короткими мечами дефисов и овальными щитами нулей. Эти цифры накинутся на степу, окружат его и перережут ему горло. В этом сомнении было мало. Отвечать будет он. Обвинять было некого. Не за что было даже перестрелять из помпового ружья сотрудников бухгалтерии. С тех пор, как Санбанк стал карманным банком ойл Эви, операции с похожими суммами проходили часто, и там к этому привыкли. Степа вообще мог не увидеть платежки до понедельника. Мюса оставила письмо. Это было написано на одной из серо-коричневых перфорированных карточек, где она записывала частушки и прочий фольклор. Частушка за номером 209, ну еще бы, цинично, хмыкнул Степа. Была, видимо, выхвачена мюз из коробки наугад. Она была уже в переводе. — Эрге! Праздники! гуляне, Металлинг! — Три! Приходи, Танюша, с гусем! Трахнемся, потом закусим. Хотелось бы верить, что эта пастораль была не о нем лично. Мюш не могла знать, Это написанное наоборот и послание содержало много личного, так много, что даже непонятно было, как все поместилось в эти аккуратные бисерные строчки. Нет ты не Пикачу! почему ты так тщательно скрывал от меня свою озабоченность числом 34. Не потому ли, что этот номер злого покемона — это его зазубранный хвост, ты так нелепо изображаешь, заведенными за спину руками? Жирная, живая жопа. Не сомневайся, я замечал, и все твои издевательства, направленные на то, чтобы оскорбить мою культурно-половую идентичность. Все твои ядовитые укусы сосчитаны. Когда, как бы между делом ты называл, лондонских панков личинками страховых агентов, или говорил, что Астон Мартин — пидорская машина, или предлагал то за величайшего из хоббитов Гарри Поттера. Все это падало в копилку. Но я бы простила тебе все эти инъективы, если бы не та садистская расчетливость, с которой ты регулярно оскорблял меня, напоминая о нашем национальном унижении газете «The Thun». Я терпела это только потому, что собиралась отплатить за все сразу. И вот эта минута настала. Все кончено. Говорить больше не о чем. Дискурс сдвинулся в точку, из которой тебе придется пойти нахрен и там погибнуть. Прощай. Молдер. Фак. Мюс. Зы. «Ты даже представить себе не можешь, какое это счастье! Значит, я больше никогда в жизни не услышу, как ты кричишь, Аллах Акбар, бродя с Калашником по центральному Лондону!» «Вот, значит, как увидел его внимательным, но недобрым взглядом этот вчера еще самый близкий на Земле человек!» «И ты, Брут, Мюс!» — прошептал Степа. «И ты тоже!» Странно, но сильных эмоций не было. Словно на высоком этаже души он уже знал про это с того самого момента, как увидел в петербургском бреду ярко-зеленое 77 и почувствовал, что оно одной злой природы с 66. На столе звонил селектор. «Степан Аркадьевич, вы в порядке?» «Я в порядке, Илюсь», — сказал Степа. «Знаешь, что такое покемон?» «Знаю. ко мне короткую справочку по покемону Хидкинс, номер 34, и покемону Мелфт, номер не знаю, и заодно про Пикачу. А вам когда?» «Вчера, как всегда. Соединись с Лебедкиным». «Лебедкин?» — отозвался сразу. «Здорово!» — сказал он. — Я тебе как раз звонить хотел. — Есть серьезные новости. По Зюзи с Щубайкой финансирование развели. Пока не знаю, кого на тебе повесили. Но не бойся, тянуть не один будешь. Короче, тебе встретиться надо будет по этому поводу с одним человеком. Последовательность, в которой Лебедкин поставил Зюзю с Щубайкой, обнадеживала. — Подожди, капитан, — сказал Степа. — У меня другой вопрос. У меня тут, похоже, капитальное кидалово. Деньги увели через Кипр. Много, больше, чем могу переварить. — И что? Ты меня на Кипр хочешь за ними отправить? — Да нет. Я думал, может, у тебя канал есть, как это отследить, потому что я своими средствами не могу. — Ты что? сказал капитан с веселым удивлением. — Хочешь на Кипре бабки отыскать? «Переведены через Кипр на фирму, зарегистрированную на Багамах», — сказал Степа. «Реквизиты есть. Ты даже получателя знаешь? Хотя да, на Кипре его указывают». Капитан задумался. «Позвони Сракандаеву», — наконец сказал он. «У него есть что-то на Багамах. Он через них уводит под семь процентов. Строго между нами. И у него не только бизнес, а еще и база данных. Где, кто и кто чей». Мы у него сами справки наводим о финансовых террористах. Если кто знает, то он... — Только не говори, что-то я тебе сказал про Богамы, понял? — Это и не ты сказал, капитан, — ответил Степа. — Это жизнь сказала. — Слушай, а ты сам ему можешь раздать звоночек? — И что, будем в испорченный телефон играть? Звони, звони. Вы ж это... партнеры. Я про телепроект. Ты понял? Хе-хе-хе. Степа уставился в стол. Мыслей в голове осталось совсем мало. Страха не было. Его состояние больше всего походило на ступор или спячку. Вероятность того, что деньги удастся найти, приближалась к нулю. Это было ясно с самого начала. С другой стороны, Лебедкин никогда не давал пустых советов. Это Степа знал. Если у Ослик была база данных по богамам, он действительно мог отыскать кое-какие концы. Шанс был крохотным, но все-таки он был, а кроме него Степа не видел ни одного просвета во тьме. Звонить было так мучительно тяжело, что Степа, наверное, согласился бы потерять деньги, будь они его собственными. Но то, что должно было начаться через несколько дней, было настолько невозможным, настолько чудовищным, что даже думать об этом было страшно. Степа догадывался что люди, чьи деньги он потерял, сначала начнут стрелять. Только потом будут думать, если вообще будут. Хорошо, если сразу угрокнут, без петельников задницы. Степа представил себе толстую проволочную спираль, наливающуюся быстрым румянцем, и в нем проснулся практически экзистенциалист, который прошептал «Звони, кретин! Время идет!» «Действительно?» — подумал Степа, словно приходя в сознание. «Время-то идет!» — он ткнул пальцем в селектор. «Люсян, Срокандаев телефон оставил?» «Да, Степан Анатольевич, соедини. Нет, лучше продиктую, я с мобильного позвоню». «Хорошая девушка», — думал он, записывая числа на листе бумаги. «Если выплывем, посажу на дела вместо мюс, если выплывем».